Я спросил графа, что он думает о наших железных дорогах. — Ничего особенного, — отвечал он. — Они устроены довольно непрочно, легкомысленно и неуклюже. — Какое же сравнение с широкими, гладкими дорогами, по которым египтяне перевозили целые храмы и массивные обелиски в полтораста футов вошеною? Я завел речь о наших гигантских механических силах. Он согласился, что мы немножко маракуем в этой части, но тут же спросил, как бы я принялся за дело, если бы надо было поместить арки под сводами хотя бы маленького Карнакского дворца. Я сделал вид, что не слышу этого вопроса, и спросил, «Имеет ли он понятие о бартезианских колодцах?» Но он только высоко поднял брови, а мистер Глидден бросил на меня суровый взгляд и заметил в полголоса, что такой колодец недавно был найден инженерами в большом оазисе. Я заговорил о наших стальных изделиях, но иностранец презрительно повел носом и спросил Можно ли нашими стальными орудиями исполнить такую резьбу, какую египтяне исполняли на обелисках медными резцами? всё это смутило нас настолько, что мы решили перейти к вопросам метафизическим. Мы послали за книгой называемые обозрение и прочли египтянину главу или две о чем-то не весьма ясном, но известном, у бостонцев под именем «Великого движения» или «Прогресса». Граф заметил только, что «Великие движения» были самым обыкновенным явлением в его время, а «Прогресс» одно время сделался истинной язвой, но никогда не прогрессировал. Тогда мы перешли к величию и значению демократии и не без труда втолковали графу, какими выгодами мы пользуемся, живя в стране, где существует подача голосов по желанию и нет короля. Он выслушал нас с интересом и, по-видимому, нашел наши рассуждения очень забавными. Когда мы замолчали, он сказал, что много веков тому назад уже пытались устроить нечто подобное. Четырнадцать египетских провинций решили провозгласить себя свободными и тем самым подать великолепный пример остальному человечеству. Они собрали своих мудрецов и состряпали остроумнейшую конституцию. Сначала дело пошло недурно, только хвастались они ужасно. Но кончилось тем, что упомянутые четырнадцать провинций с пятнадцатью или двадцатью другими подпали под власть самого ненавистного и невыносимого деспотизма, какой когда-либо владычествовал на земле. Я спросил, как звали деспота? Сколько припомнилось графу, его звали Чернь. Не зная, что ответить на это, я возвысил голос и выразил сожаление, что египтяне не знали силы пара. Граф взглянул на меня с удивлением, но ничего не ответил. Молчаливый джентльмен двинул меня локтем в бок, шепнул мне, что я скандалился, и прибавил, что современная паровая машина происходит от изобретения Герона, дошедшего до нас благодаря Соломону Деко. Нам угрожало решительное поражение». Но, к счастью, доктор пононер собрался с духом, явился к нам на выручку и спросил, неужели египетский народ мог бы серьезно думать о соперничестве с нами в таком важном предмете, как одежда? Граф взглянул на штрипки своих брюк, затем взялся за фалду сюртука и поднес ее к глазам. Когда он выпустил ее, рот его мало-помалу раскрылся до ушей, но больше он ничего не ответил. Тут мы воспрянули духом, и доктор Пононнер, подойдя к мумии с видом глубокого достоинства, попросил ее ответить по правде, как честный джентльмен, умели ли египтяне в какой бы то ни было период своего существования приготовлять лепешечки Пононнера и... Пилюли Брандрета Мы с глубоким беспокойством Ожидали ответ Но тщетно Ответа не было Египтянин покраснел И понурил голову Никогда торжество Не было столь полным Никогда поражение Не было столь горьким Я не вынес убитого вида умею Я схватил шляпу, сухо поклонился графу и ушел. Я пришел домой в 4 часа и тотчас же улегся спать. Теперь 10 утра, я встал в 7 часов утра и написал эти воспоминания на поучение моей семье и человечеству. От семьи я отказываюсь, моя жена ведьма По правде сказать, мне смертельно надоела эта жизнь, да и вообще двадцатый век. Я убежден, что все идет как нельзя хуже. К тому же мне хочется знать, кто будет президентом в 2045 году. Итак, побрившись и проглотив чашку кофе, отправлюсь к Панонору и велю забальзамировать себя на 200 лет.